Ненужные споры. Двое ссорились, даже кричали, Потом устали, в конце концов, Сердито затихли, и так молчали, Наверное, не меньше пяти часов. А где-то в это время смеялись, Ходили в кино и читали стихи, Работали, пели, мечтали, влюблялись, Смотрели спектакль, напряженно тихий. Где-то дома к небесам возводили, Играли в теннис, ловили бычков, Короче, дышали, короче, жили, А здесь будто склеп, ни улыбок, ни слов. И вряд ли обоим сейчас понятно, Что эти часы, как бессмысленный бег, Для них потеряны безвозвратно Из жизни вычеркнуты навек. Наука на все ответы находит, Она утверждает... Имейте в виду, полчеловеческой жизни уходит на сон, на транспорт и на еду. А чем порой эта жизнь полна? И много ли отпущено нам от века? Ведь если подумать, то жизнь человека не так уж и слишком, увы, длина. Какой же статистик за нас учтет время, ушедшее на раздоры, на злые слова, на обиды, на споры – а жизнь ведь не поезд, она не ждет. Конечно, можно хитрить, улыбаться. Подумаешь, важный какой разговор. А если по совести разобраться, сколько на свете ненужных ссор. Поссорились, вспыхнули, побледнели. Только б не сдаться, не уступить. А это ведь дни, а это недели. И может быть годы, коль все сложить. И хочется мне постучать, Обратиться в тысячи окон, В сотни квартир. Кто в ссоре, прошу вас, Идите мириться, милые люди, Давайте учиться в собственном доме Бороться за мир. 1964 год. Все равно я приду, Если град зашумит с дождем, Если грохнет шрапнелью гром, Все равно я приду на свиданье, Будь хоть сто погод кругом. Если зло затрещит мороз И завоет метель, как пес, Все равно я приду на свиданье, Хоть меня застуди до слез. Если станет сердиться мать И отец не будет пускать, Все равно я приду на свиданье, Что бы ни было, можешь ждать. Если сплетня хлестнет, Ну что ж, не швырнет меня подлость в дрожь, Все равно я приду на свидание, Не поверя в навет и ложь. Если я попаду в беду, Если буду почти в бреду, Все равно я приду, ты слышишь? Да бреду, да ползу, дойду. Ну а если пропал мой след, и пришел без меня рассвет, я прошу, не сердись, не надо. Знай, что просто меня уже нет. 1964 год. Пусть меня волшебником назначат. Шутка. Эх, девчата, чтоб во всем удача, чтоб была нетленная краса, Пусть меня волшебником назначат, И тогда наступят чудеса. Я начну с того, что на планете Сразу ни обманов, ни тревог. Все цветы, какие есть на свете, Я, как Бог, сложу у ваших ног. Я вам всем, брюнетки и блондинки, Раскраю на кофточке зарю, Радугу разрежу на косынки, Небо на отрезы. Раздарю. С красотою будет все в порядке. Каждый профиль хоть в музей неси. Ну а чтоб какие недостатки я оставил, Боже упаси! А для танцев и нарядов бальных В виде дополнения к красоте Я вручил бы каждой персонально По живой мерцающей звезде. Ну а чтобы не было примеров Ни тоски, ни одиноких слез, я по сотне лучших кавалеров Каждой бы на выбор преподнес. Я волшебной утвердил бы властью Царство песен, света и стихов, Чтоб смеялось каждое от В день от трех и до восьми часов. Эх, девчата, чтоб во всем удача, Чтоб всегда звенели соловьи. Хлопочите, милые мои, Пусть меня волшебником назначат. 1964 год.